8 июня 54 -го. Очень огорчена, что не увижу вас в этом году. Но понимаю мудрое решение великого владыки. Вся мощь, все знание сосредоточено в великом солнечном иерархии, и он сам стоит на страже мира и хранит то, что нужно охранить. Мне необходимо закончить все мои тончайшие процессы и окрепнуть, чтобы выполнить мое задание, принести духа разумения и свидетельства о силах света. Мой опыт даст много нового знания, если не сейчас, то через сто лет.